Глава 29. Принц прятался на сцене, в нише за кулисами. Наверное, его дракону тоже пришел в голову тот план, про который мне рассказывал еще и Нар. При первом же признаке опасности хватая хозяина и прыгай с балкона на диван внизу. Оттуда до запасного выхода за сценой рукой подать. Очевидно, ни принц, ни Сильвин уйти не успели. Или им не позволили. А потом опустился щит, и деваться им стало некуда. Перед принцем под укрытием его щита, прикрепленного должно быть к перстню, стоял Сильвин и пытался отстреливаться из пистолета типа ГШ. Номер я не помнила, а вот характеристики без проблем. Легкий, карманный, с глушителем. Просто спрятать и зарядить артефактом. Существовала целая серия, выпущенная специально для этой модели. Например, чтобы пули били точно в цель или не рикошетили. Толку от него сейчас было ноль, потому что у противника имелись свои ГШ. А еще усиленные щиты. Драконье пламя с них стекало по красивой дуге, не причиняя никакого вреда ни террористам, ни, слава богу, ночному клубу. Или мы бы давно все поджарились, а может, задохнулись в дыму. Но у Черного принца и противопожарная защита была на пятерку. Террористы оказались остарцами. Типичными, прямо как Свен, можно даже в паспорт не заглядывать. Крупные, высокие, с квадратными подбородками. Они медленно приближались к укрытию принца. Пули Сильвина отскакивали от их щитов. Их пули, соответственно, от щита принца. Но даже совершенно незнакомый с магией человек мог бы сказать, кто вот-вот победит. Если долго давить на любой щит, тот рано или поздно поддастся. Если делать это втроём, то скорее рано, чем поздно. Я бы дала щиту принца еще минут пять. Тот, кто заговаривал пули о старцев, свое дело знал. Иннара нигде не было видно, и я гнала от себя мысль, что он, скорее всего, лежит вместе с охраной клуба где-то здесь, на полу, мертвый. Чем я могла помочь? Самым разумным было спрятаться. Что еще? Я артефактор, пришибленный щитом Черного Принца. Я не в состоянии даже попытаться отключить артефакты старцев. Я буквально не могла ничего. Не бросаться же в них сумочкой. Сумочкой? Да ладно! Я до боли прикусила губу и поползла по проходу к сцене, про себя ругаясь. Дура, что я творю? Ничего не получится. Формула сбоит два раза из трех, а на людях может вообще не сработать. Я же ни разу не проверяла. Я все это понимала, но ползла, пока не оказалась перед самой сценой. Максимально возможное расстояние для работы артефакта. И только тогда поднялась в полный рост. Времени не осталось. Щит принца затрещал, как провод при коротком замыкании. Ярко вспыхнул и исчез. Я щёлкнула застёжкой клатча. А старцы обернулись ко мне. Я увидела дуло пистолета, нацеленное мне в грудь. «Три дула трех пистолетов». Но выстрелить они не успели. Выглядело это эффектно. Черт возьми, на презентациях бы оно так срабатывало. Цены мне не было. Только представьте, вы встаете утром, берете в руки сумочку, открываете, активируете вшитый в замок или подкладку артефакт, потом смотрите на то, что нужно взять, мысленно командуете «внутрь», и вот оно внутри. В идеале еще и разложенное по пространственным карманам, чтобы, например, пудреница в сливочном креме вашего любимого пирожного не испачкалась. Так вот, никогда, понимаете, никогда эта штука в лаборатории не работала, сколько бы я над ней не билась. Я ее с собой носила только потому, что надеялась, «Меня осенит, и я пойму, что нужно исправить». Про подреницу молчу, обязательно будет в креме, так ведь и до сумки не долетит. Один-два предмета за раз. Три — никогда. Тем более люди, господи, люди!» Не знаю, назвать это чудом, божьим промыслом, или нашего принца какой-нибудь дух-защитник короны бережет, но трое остарцев исчезли в миг, как по инструкции, которую мне еще только предстояло написать. И бусина артефакта, вшитая в застежку, засияла алом. Мол, работаю, успех, давай еще. Я торопливо захлопнула сумочку, и на мгновение ослепла, потому что Сильвин от души полил меня огнем. Перенервничал, наверное. «Ну разве я похожа на террориста? Между прочим, не будь противопожарная защита мной лично усиленная», — и очень просил. вшито в мой парный браслет, от меня бы даже головешки не осталось». Потом дракон выдохся, закрыл рот и уставился на меня, а я на него. Повисла тишина. В воздухе клубились пепел и пыль. Из-за спины Сильвина выглянул бледный, как полотно принц. Дракон дернул локтем, заталкивая его высочество обратно в нишу, и снова открыл рот, кажется, готовясь к новой порции огня но тут я не выдержала и заорала на него. «Ты офигел?» Он захлопнул рот, окинул меня недоверчивым взглядом и приказал. «Брось сумку!» Я уронила клач и отошла на шаг. Мы с драконом одновременно перевели взгляд на сумочку. Потом я осела на ступень лестницы, ведущей на сцену, отвернулась и схватилась за голову. Неужели получилось? А когда обернулась, подошедший Сильвин целился в меня из пистолета. «Это что?» «Клач». «Я вижу. Они там?» Я кивнула. Сильвин расстрелял клач, точнее, попытался. Такое чувство, что пули в нем просто исчезали. Что странно, ведь клач не был открыт, и артефакт не должен был сработать. Вряд ли Сильвин разбирался в гиперуменьшителях. Зато он мог обвинить во всем меня. Дракон снова прицелился мне в грудь и кивком указал на клач. «Почему?» Хотела бы я знать. Скорее всего, действие артефактов наложилось друг на друга. У них были мощные щиты, и они сейчас внутри. Я подалась вперед, приглядываясь к силовым линиям. Возможно... Возможно? рявкнул дракон принца. Ты что, ведьма, не знаешь, как работает твоя магия? Я вздрогнула, подняла голову и заорала в ответ. Да, не знаю. Откуда? Я на людях не экспериментировала. Они живы? Раздалось из ниши. Принц Роберт тоже смотрел на клач. Сиди там, рыкнул ему дракон. А я ответила. «Понятия не имею. Я, правда, с живыми существами не экспериментировала, даже с насекомыми. Должны быть, но... Однако, если живы, сами они выбраться не смогут. Это как в тех бутылках, ну, вы знаете». «Не знаем», — перебил дракон. Я отмахнулась. «Просто не открывайте клатч». «Бутылки Рихтера», — сказал вдруг принц. Я невольно улыбнулась. «Да, я использовала те же формулы». Только вряд ли у меня так же изящно получилось. И повторюсь, я не экспериментировала на живых существах, поэтому не знаю. «А где мой дракон?» Принц промолчал. Сильвин бросил взгляд куда-то влево. Я тоже туда посмотрела. И мое сердце остановилось. Буквально. Он лежал у самой сцены и не дышал. Даже дракону сложно дышать с зарешеченной грудью. Ещё бы я чувствовала нашу связь. Ведь ее больше не было. «Оставь! Ты ничего не можешь сделать!» бросил мне Сильвин. «Попросишь папу, купить тебе нового». Я на четвереньках подползла к Инару, потом похлопала себя по щекам. Я все еще надеялась, что это сон, и сейчас все закончится. «Да если бы». «Но не может же быть, не может, должно же как-то... что-то...» Я кусала губы, а разум цеплялся за мысли, как за соломинку. «Что я могу сделать? Что?» «Ну же это дракон, не человек». А клиническая смерть у дракона сопровождается полным магическим истощением и длится дольше, чем у человека, примерно в пять раз. Сколько прошло времени? Я успеваю? Я должна успеть. Дура. Хмыкнул позади меня Сильвин, который наверняка увидел, как я пытаюсь подключиться к силовым линиям Иннара. Это можно было сделать даже с включенным щитом, слишком маленькое магическое воздействие. Он тебя высушит. Сдохнешь. Что происходит? Заинтересовался принц. Роп, не подходи! Кажется, у нашей ведьмы шок, она самоубийца пытается. Забей! А дальше я не слушала: Я положила руку Инару на грудь и закрыла глаза. Да, это было как пытаться наполнить пруд одним единственным ведром воды самоубийственно. Но прямо сейчас это казалось мне единственным выходом. А вдруг поможет? Я не представляла, как буду жить без Инара. Никак. Просто никак. Когда перед глазами поплыла от слабости, а сердце болезненно сжалось, мне врезали по щеке еще раз, да так, что я язык прикусила и рот наполнился кровью. «Ведьма!» — рыкнул Сильвин, сидя на корточках рядом. «Подключайся ко мне! Возьмешь мою магию, вытащишь своего дракона с того света. Давай!» Я непонимающе моргнула. «Чего?» Сильвин вздохнул и сам взял меня за руку. «Не пойми неправильно. Мне приказали». Я покосилась ему за спину, Принц смотрел на нас в упор. Что-то в его глазах было странное, но прямо сейчас я не собиралась над этим раздумывать. Я положила одну руку на грудь Сильвину, вторую — Иннару. Стоило бы предупредить, что я не умею. Даже к Иннару я ни разу не подключалась, но времени совсем не осталось. Сильвин вскрикнул и тут же стиснул зубы, когда я потянула из него магию. Неловко, рывком, к тому же щит все таки мешал. Но я справилась. Хотя это действительно было больно, даже мне. Я чувствовала себя как провод под высоким напряжением. Еще чуть чуть-чуть и взорвусь!» Но тут Иннар глубоко рвано вздохнул, и Сильвин немедленно подался назад, прочь от меня. В глазах потемнело, и я провалилась не то в обморок, не то в забытье. Я очнулась уже на следующий день. Героиней Каэльи. О моем подвиге раструбили СМИ. Мне присылали цветы и подарки незнакомые люди. Мой коммуникатор надрывался от звонков и сообщений. Звонил папа, он был на форуме в другой части света. Звонила мама, она была с папой. Звонил Тео, он тусил с друзьями в Штальсберге и очень переживал, что пропустил все веселье. Я приходила в себя в отдельной палате королевского госпиталя. Но все это было совершенно неважно, потому что рядом на кушетке лежал иннар И он был жив. Целитель осмотрел его при мне, предупредил, что до полного восстановления еще далеко, и от нагрузок Инару нару лучше воздержаться. А вот я в порядке. Вечером мы оба, если захотим, можем ехать домой. Лучше, конечно, оставаться на связи, мало ли, и пообщаться с психологом, но это по желанию. Я не собиралась никуда ехать, пока инар не придет в себя. А это случилось только после обеда. От наркоза дракон отходил тяжело, бредил. Но успокоился, стоило мне его обнять. Прижался носом к моей шее, принюхался, назвал Нари и шептал что-то на драку. Я гладила его по волосам и думала «к черту все. Пора избавляться от печати. Давно уже пора, но просто снять ее означало обречен Нара на смерть, а меня на каторгу. А сделать артефакт, который создал бы ее видимость, у меня пока не получалось. Что ж, значит, надо удвоить или даже утроить усилия. Если подобное повторится, я этого не переживу. У меня до сих пор сердце замирало, стоило вспомнить, как и лежит мертвый. И почему? Потому что он дракон, который вынужден, несмотря ни на что, защищать нашего принца. Это чертовски несправедливо. Примерно через час Инар вспомнил Каэльский. А еще через полчаса сумел выговорить мое имя. Эля, оставь мою печать в покое. Ты мысли мои читаешь, — возмутилась я. Он слабо улыбнулся и отвел мои руки от своей шеи. Обещай, что даже думать об этом не станешь. Я молчала, и он повторил на этот раз настойчивее. Обещай. Обещаю. Итак, я впервые ему солгала. А еще не сказала, что среди тех сообщений, которые обрушились на меня сегодня, как из рога изобилия, было одно из дворца. Его высочество приглашал меня на аудиенцию. Но это же не ложь. Я просто умолчала.